Глава шестая На дисплее появился номер 703, код штата Виргиния, затем набираемый номер телефона. Гудок Через секунду девичий голос ответил «Дом Кинкейдов». «Паркер здесь?» «Я имею в виду твоего отца». «А кто его спрашивает?» «Линкольн Райм из Нью-Йорка».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 Британское культурное общество пожелало, чтобы я определил подлинность записной книжки короля Эдуарда, приобретенной у одного частного коллекционера. То есть за книжку уже заплатили 600 тысяч. Дороговато. Она была им так необходима. О, там есть кое-какие пикантные сплетни о Черчилле и Чемберлене. Ну, не в этом смысле, конечно. Конечно. Как обычно, Райм проявлял терпение к тем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 Не видел ее уже несколько дней. В среду мы повезли Робби и Стефани в Planet Плей, и едва я начал побеждать Маргарет в какой-то игре, как сработал ее пейджер. Ей пришлось куда-то вламываться и кого-то арестовывать, не то в Панаме, не то в Эквадоре. детали она мне не сообщила. Так в чем у вас проблема? Мы ведем одно дело, и мне нужна кое-какая помощь. Вот сценарий. Преступник записался в журнале регистрации у охранника. Понятно? Ну да. И вам нужен анализ почерка. Проблема в том, что никакой записи у нас нет. Она исчезла? Да. И вы уверены, что он не притворялся? Уверены. Охранник видел, как чернила ложились на бумагу.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 Тот, держа под углом следующую страницу журнала регистрации, осветил ее ярким светом. В последнее время следы записей выявлялись именно так. Страницу уже не заштриховывали карандашом, после чего отрицательно покачал головой. — Ничего, — сказал Райм. — Так как же ему это удалось? — С помощью исчезающих чернил. Раньше они включали в себя фенолфталеин, пока его не запретило управление по контролю за продуктами и лекарствами. Таблетку растворяют в спирте и получают синие чернила со щелочным пиаж Потом что-то пишут, и после недолгого пребывания на воздухе синий цвет исчезает». «Понятно», — Райм вспомнил курс химии содержащаяся в воздухе двуокись углерода, воздействует на щелочь и нейтрализует свет. Именно так. Фенолфталиина вы больше не найдете, но то же самое можно проделать стимолфталииновым индикатором и каустической содой. «И где покупают эту штуку?» Ха, -ха, Ха Кинг Кейт обратился к дочери. «Ну подожди минутку, дорогая. Папа говорит по телефону».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 «О, Боже!» — выдохнул селито. «Итак, что мы имеем?» — начал Райм. «Преступник лет пятидесяти или чуть старше, среднего телосложения, среднего роста и без бороды, два деформированных пальца, возможно, стоит у нас на учете, поскольку прячет отпечатки пальцев, и это, черт возьми, все, что мы знаем?» Райм насупился. «Нет, это не все».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 Черный шелк, косметика, переодевание, маскировка, вспышки и пиротехника. Исчезающие чернила. Полагаю, наш герой фокусник и получил кое-какую подготовку. Похоже на то, кивнула Сакс. Возможно, согласился Селитто, но что же нам делать?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 он тут же предложил ей перейти на работу в магазин, пообещав стать ее учителем и наставником. Кара уже много лет назад приехала в Нью-Йорк со Среднего Запада и теперь неплохо разбиралась в городской жизни. Она сразу смекнула, что может означать слово «наставник», принимая во внимание то, что Бальзак четырежды разводился –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 А вскоре все свои деньги, которые заработала как приходящая няня, стала тратить на журналы и видеокассеты, посвященные фокусам, чтобы посещать представления цирка Big Apple и цирка ДюСолей, и даже пришлось подрабатывать уборкой снега. Нельзя сказать, что у Кары не было мотива заняться изучением искусства и иллюзии. Нет.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 не прибегая ни к каким статьям или заметкам, у Дэвида Бальзака были две характерные особенности — глубокое знание искусства магии и вспыльчивость. «Вы слышали, что к нам приезжает цирк «Фантастик», — спросила его Кара. «Сегодня первое представление». Старый иллюзионист хмыкнул. «Вы не пойдете?» — настаивала она.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 «Кто-то жульничает? Или что-то в этом роде?» — осведомился Бальзак. В голосе его звучал вызов, и кара разделяла чувства учителя. В прошлом фокусников слишком часто отождествлялись с преступниками. Причиной тому было поведение некоторых жонглеров, ловко очищавших чужие карманы,